Глава сорок первая Елизавета заболела Прогулки по лесу под дождем в предыдущие дни для Елизаветы даром не прошли. Сначала она то и дело зашмыгала, потом и кашлять принялась. Глаза у девицы-красавицы покраснели, носик распух. Ножками Елизавета перебирать стало медленнее. Теперь уже не на Алексея медведь чаще бурчал, а на Елизавету. Сменился у него объект немилости. Просить стала Елизавета Путников передохнуть. На пеньке и начала время от времени присаживаться. — Не разболелась бы наша Лизонька! Дедушка медведю на спутницу покивал. — Да, похоже уже, — разделил травник его опасения. — В баньке бы ее погреть, попарить, — вздохнул старик. — Простуда бы вышла. — Где ты ее баньку в лесу-то возьмешь? — развел руками медведь. — Под кустом она не растет. — Это точно, не грибы. — Ладно, вечером что-то придумаем, — почесал затылок дедушка. Изобретать замену бане не понадобилось. Через час после того, как путники отобедали, они к лесной деревеньке вышли. Даже и не деревеньке. Так, три домика на полянке сиротливо стояли. Но баню у каждого из них имелась. — О, сейчас и полечим Елизавету, — разулыбался дедушка. — Попросим банькой воспользоваться. — Заплатить, чем у нас есть. Не нищеброды какие-то. — Это уж точно. Чего-чего, а золото и серебро у идущих заметкапсулы имелось. Мешочки адъютанта главы города сейчас сумку у медведя оттягивали. — Да золото, а даже и серебро здесь не нужны будут. Достаточно за баню дать несколько медных монеток. Местные за них три раза спасибо еще скажут. — В какую баню попроситься? На вид они все одинаковы. Это для Алексея. Дедушка же видел разницу. — Вот в этот дом в окно стукнемся. Здесь банька будет получше, — дал старик направление движения спорить с ним никто не стал ему виднее хозяева дедушка осторожно постукал пальцем по стеклу кого к нам принесло за стеклом показалось лицо древней старухи секунда и между створками окна щелочка появилась путники мы нам бы в бане девку попарить проыела она объяснил дедушка лицо за стеклом исчезло Немного погодя скрипнула дверь, и на пороге появилась женщина в весьма почтенном возрасте. Путники по очереди удостоились ее пристального взгляда. — Баню им подавай! Дрова-то нынче дороги! — Уважаемая, мы заплатим! — вступил в переговоры дедушка. — Заплатят они! — тон голоса старухи стал чуть-чуть более благожелательным. — Воду сами наносите! — наносим наносим уважаемая принял условие хозяйки бани дедушка топить то умеете хмыкнул струха не сомневайся справимся подал голос медведь не городские жители всяко бывает старуха жестом показала дедушке что пора бы и раскошелиться почему то он показался ей наиболее платежеспособным вот пожалуйста Три монетки с портретами наследника поменяли хозяина. Вернее, у них появилась новая хозяйка. — Воду тут возьмете, — палец старухи указал на колодец. — Дрова под навесом. — Одна нагреться будет, или все помоетесь. Сначала ее погреем, потом и сами чуток сполоснемся. С дороги будет не лишнее, — ответил старик. — Тогда еще столько же. Старуха позвеняла монетками. Дедушка, ни слова не говоря, запустил руку в карман. В дом жадная старуха путников не пустила. Медведь быстро натаскал воды, и дедушка принялся топить баню. Алексей и Елизавета, как самые бесполезные, были усажены под навесом на скамеечку. Так меньше под ногами будут путаться. «Погреешься, попаришься, вся болезнь из тебя и выйдет!» — приговаривал дедушка Елизавете. — Банька, она всех вори лечит. Хоть простуду, хоть, если спина или суставы заболят. Елизавета только кивала. Что-то ей все хуже и хуже становилось. Кашель усилился, в груди хрипела. — Ой, да ты, девонька, совсем стала у нас плоха! — забеспокоился дедушка. — Под крышей тебе бы сегодня ночь провести! Тут же Алексей был отправлен в остальные два дома договариваться о ночлеге. Со старухой решено было не связываться. Судя по ее цене за баню, за ночлег придется золотом расплачиваться. В первом же доме найденного не отказали, во второй он и заходить не стал.